Алекс Найт Печать демона, читает Светлана Шаклеина. Глава первая. Может, вечером Вайс? Мия запрокинула голову, подставляя лицо палящим лучам солнца. Погода этим летом разгулялась не на шутку, мучая совсем не бостонским зноем. Страшно вспомнить сумму чека на солнцезащитный крем и бальзамы для волос лишь за этот месяц. Мы же только вчера там были. Рассмеялась, приостановившись возле припаркованной на обочине машины, чтобы оценить свое отражение в тонированном стекле. Старательно наложенный гримерами макияж лежал так же идеально, как и утром перед съемкой. Сегодняшняя ночь прошла в клубе, а после буквально трех часов сна мы с моей лучшей подругой Эмией еще пять часов кряду позировали на фотосессии, и сейчас медленно волочили ноги домой, намеренные урвать заслуженные моменты отдыха. «Вчера было весело!» — звонко захихикала Мия. Светлые волосы, уложенные в кудри, искрились на солнце. Тонкий сарафан подчеркивал яркие изгибы фигуры. Для меня Мия являлась эталоном красоты. Впрочем, то же самое она говорила обо мне. Особенно, когда Брендон сцепился с Винсентом. «Не напоминай!» — демонстративно закатила глаза, красноречиво сообщая, что я думаю о разборках парней. Не то чтобы с Брэндоном мы встречались серьезно и навсегда, но границы были определены изначально, как и завершение отношений с Винсентом. Только иногда парням просто необходимо выяснить отношения и куда-то выплеснуть излишки тестостерона. Брэндону помяли лицо. И как теперь с ним появляться на людях? Театрально всплеснула руками, заглянув в голубые глаза подруги. И мы вместе взорвались в приступе веселого смеха. Моя жизнь была идеальна, даже слишком. Потрясающая подруга, классный парень, предстоящая учеба по специальности мечты, работа в модельной студии. Ничего не нарушало установившегося равновесия моего мира. Даже отец больше не пытался навязать свое общение. «Эй!» — вскрикнула от боли, когда кто-то схватил меня за локоть и резко развернул. Я пошатнулась на высоких каблуках, Скинула голову, чтобы увидеть внезапного нарушителя спокойствия. Это был молодой парень. Высокий, жилистый. Очень светлые голубые глаза смотрели в мои испытующе, с каким-то затаённым ожиданием. «Привет!» — произнес он напряженным голосом, будто только что не схватил меня за руку, а подошел познакомиться. «Кто ты?» Его слова сбили с толку. Я всегда чутко ощущала приближение неприятностей. Три месяца назад предчувствие даже спасло мне жизнь, когда я чуть не разбилась на своем мопеде. И сейчас мой внутренний индикатор вопил даже не о проблеме, а об опасности. «А ну, отпусти ее, придурок!» — разъярилась Мия, зло сверкая глазами. «Если сейчас же ее не отпустишь, я вызываю полицию!» Она демонстративно выхватила телефон из сумочки, висящей на плече, и принялась набирать номер, громко проговаривая «911». «Все в порядке». В наше краткое противостояние вклинилась третья сторона, причем в буквальном смысле. Неизвестный парень оттолкнул наглеца ловким приемом, высвободив мой локоть. Он встал передо мной монолитной стеной, высокий, широкоплечий, и я почему-то не сомневалась – он пришел защитить. Только беспокойство его появления не уменьшило. Скорее, наоборот, нервозность подскочила на новый уровень. Я желала уйти, скорее покинуть это место и странных парней, хоть и не привыкла бежать от проблем. Мысленно обругав себя за странную реакцию, я выступила вперед, краем глаза присматриваясь к внезапному защитнику. Он был хорош собой. Подтянутую фигуру только подчеркивала обтягивающая борцовка белого цвета и свободные бриджи с абстрактным узором. Каштановые волосы средней длины в беспорядке, лицо волевое, мужественное, с яркой линией скулы и подбородка. На щеках ходили желваки, а взгляд светло-карих глаз наполняла угроза. «Я бы хотела сказать, что мне казалось, но первый парень будто испугался». Он отступил, внезапно заозиравшись, а потом, пробормотав что-то себе под нос, развернулся и поспешил прочь, быстро скрывшись за поворотом улицы. «Что это было?» — спросила я, внимательно приглядываясь к своему заступнику. Лицо его расслабилось на мгновение, а губы расплылись в белозубые улыбке. «Не обращай внимания!» — отмахнулся он, будто не произошло ничего особенного. «Мне кажется...» Я замолкла, решив, что расспросы ни к чему. И что я могу спросить? Мне показалось их появление странным. Спасибо за помощь. Тоже улыбнулась. Не за что. Пожал он плечами. Он поспешил следом за ушедшим парнем, а мы с Мией остались одни на пустой в это время дня улице пригорода. «Зуб даю. Это были пикаперы», — заявила подруга, задорно рассмеявшись. Поняли, что ты их раскрыла, и сбежали. Надо проверить YouTube, Может, новый моб? — Кстати. И точно. Похоже. Согласилась я, сразу расслабляясь. — Хотя жаль, что ушли. Тот второй просто красавчик. Мия вздохнула в притворном восхищении и задорно мне подмигнула, что окончательно развеяло мою напряженность. — Губы не раскатывай. Сразу видно, я ему понравилась. «Ну да, как же он мог обойти вниманием прекрасную Натали?» Пропела она чуть язвительно и со смехом увернулась от моего дружеского щепка за попу. «И вообще, тебе не пора к Брэндону? Принесешь ему кусочек льда, отколешь от своего сердца?» Растянув на губах самую невинную улыбку, она приложила ладошки к груди. «Ну все, беги!» И она побежала, звонко смеясь, «А я за ней». Так мы и неслись метров пять, пока не поняли, что шпильки к пробежкам не располагают. Вскоре, продолжая весело переговариваться и прикалываться друг над другом, мы достигли дома Мии. Она, махнув мне рукой, ушла к себе, а я продолжила путь. Мой дом располагался на соседней улице. Белая обшивка стен и черепица бежевого цвета. Забор, единственный на улице, был окрашен нами с Мией в ядовито-красный цвет. что, несомненно, внесло некоторый креатив. Я миновала калитку и прошла по выложенной брусчаткой дорожке между фигурными кустами к двери дома. На заднем дворе виднелся надувной бассейн и сетка, натянутая еще месяц назад для игры в волейбол. Но жара не способствовала спорту. «Я дома!» — объявила, распахивая дверь. Пахнула свежестью. Раздались переливы классической музыки. Судя по всему, мама врубила все кондиционеры в доме и наслаждалась уединением. Китти, моя сестра, не переносила классику, следовательно, дома ее не было. Блудная дочь вернулась. Мама появилась из дверей зала с двумя стаканами лимонада в руках. Она у меня красавица, и во многом я пошла в нее. Каштановые кудри были собраны в небрежный пучок на затылке. Иногда я завидовала ей, мои волосы лишь вились. Карие, вздернутые у уголков глаза, смотрели с теплотой и любовью. Пухлые губы расплылись в доброй улыбке. Но слишком многое я унаследовала от отца, что меня весьма раздражало и злило до нервной дрожи. Любовь к маме сливалась с благодарностью. Когда мне было шесть, а Кити четыре, выяснилось, что у отца есть еще одна семья и ребенок. Мама тяжело переживала развод, но не расклеивалась. Переехала с нами в Штаты, сделала успешную карьеру врача, смогла вырастить нас, дать образование и цели в жизни. Но главное, она стала не просто матерью, но и другом, к которому я всегда могла прийти за советом, будь то вопрос по сложной лекции или проблемы с мальчиком. С возрастом я все реже к ней обращалась, но знала, что могу прийти с любой жизненной проблемой. «Меня не было чуть меньше суток». Приняла стакан и с наслаждением отпила фирменный лимонад с лаймом. Но сразу же поморщилась. «Ты перепутала стаканы», — проворчала, ощутив в напитке алкоголь. «Упс!» — мама весело рассмеялась и быстро поменяла наши стаканы. «Как прошли съемки?» Мы проследовали через просторный коридор в сторону гостиной на первом этаже. Шторы задернуты, потому в комнате царил полумрак. На стене тихо гудел кондиционер, а музыкальный центр издавал скрипичный мотив неизвестного мне произведения. Отлично. А вечер? Это было ужасно. Винсент напился, поругался с Брэндоном и они подрались. Звонко ударило в ладони, иллюстрируя столкновение кулака моего бывшего с лицом нынешнего. Мама теперь громко рассмеялась, помотав головой. Особо удивлённой не выглядела. «Моя жизнь богата на события». «Уделяла бы столько внимания учёбе, сколько личной жизни», — пожурила она. Я лишь закатила глаза, ведь Табель говорил сам за себя. Мия, наоборот, упрекала меня в том, что перед поступлением в колледж я стала мало времени уделять ей, модельной студии и, следовательно, бойфренду. «Где Кити? Решила перевести тему. Мама и так знала, что к парням я отношусь с той же серьезностью, как к походу к дантисту. В том плане, что с моими идеальными зубами можно забивать на плановый прием. Вроде убежала с соседскими мальчишками играть в баскетбол. Мы обменялись понимающими взглядами. Мама отправилась к музыкальному центру, чтобы отключить песню, а я расселась на софе, попивая прохладный напиток. Мы с Китти абсолютно не похожи. Черноволосая и темноглазая, она была точной копией отца. В отличие от меня, предпочитала джинсы юбкам, хард фолку и дружбу с парнями свиданиями с ними. Стоило ее вспомнить, как громко хлопнула дверь, и сестренка собственной персоной ворвалась в гостиную. «Мам, опять слушаешь эту нудятину?» Наморщила она красивый носик, взъерошив влажное коре волос. Футболка и шорты прилипли к ее спортивному телу. Похоже, она облилась водой после тренировки. Не видела бы грудь сквозь влажную ткань, решила бы, что передо мной мальчишка. «Раз мы все дома, может, по магазинам?» — предложила мама, проигнорировав ворчание Китти. Мы с сестрой переглянулись, улыбнувшись друг другу. Следом Китти сорвалась с места. «Душ мой!» — объявила она. «Нечестно!» Я рванула следом, выбежала в коридор, но только чтобы услышать, как хлопнула дверь душевой. «Иди в ванную на втором этаже, Натали!» — рассмеялась мама, выходя следом за мной в коридор. Она на ходу распускала волосы, ероша каштановые кудри пальцами. «Не успела!» — язвительно передразнила Кити из душевой. Мама вдруг резко изменилась в лице, увидев что-то за моей спиной. Я обернулась. Сердце замерло в неверии и испуге. Тот парень со странными глазами стоял по центру прихожей.